Вопрос. Иногда я позволяю мыслям проходить мимо, как толпе людей. Кто-то бросает взгляд, кто-то нет. Это медитация. Таким образом я достигаю замечательно расслабленного состояния. Может это быть подготовкой к пробуждению? Карл. Существует... Только подготовка к себе самому. Как только ты приходишь в мир, ты тоскуешь по себе самому. Пока идея жизни является твоей реальностью, ты тоскуешь почему-то по другую сторону от нее. Почему-то, что не обусловлено пространством и временем. По жизни, которая есть. Свобода. Это тоска здесь, как только ты открываешь глаза. Тоска по блаженству направила все твои шаги. И каждый шаг – это подготовка к последнему шагу, который ведет в ничто, в пропасть, в эту тайну. Но, возможно, существуют шаги, которые приводят к этому напрямую. Существуют ли особые шаги и дороги? Нет. Каждый шаг – это особый шаг к самому себе. Каждый вздох. До тех пор, пока он не станет последним. До тех пор, пока я больше не буду дышать, но будет вдыхаться. Существуют шаги, но нет особенно. Просто доверься тому, что ты делаешь, потому что тоска поведет тебя так или иначе. Я знает лучше, чем любой учитель или еще кто-то, как найти путь к себе. Исхода нет. Ты не можешь пройти мимо самого себя. Однако то, что я читаю определенные книги или прихожу к тебе, тоже ведь часть этого. Не думай, что одно является чем-то большим, а другое меньшим. Существует только качественная сторона ⁇ Я ⁇ которая ведет к самой себе. Но то, что я прихожу сюда и что читаю книги, происходит из желания снова найти себя или найти я. Я в заблуждении. В качестве маленького я ищет то, чем оно является в своей целостности. Однако оно ничего не может сделать, потому что оно никогда себя не теряло. Ты можешь найти только то, что потерял, и ты можешь вспомнить только то, что забыл. Но ты ничего не потерял, поэтому ты ничего и не найдешь. И ты ничего не забыл, поэтому ты также ничего и не можешь вспомнить. Каждая попытка прийти к абсолютному знанию внутри относительного знания Остается милой попыткой. Все, что ты делаешь, чудесно, но это ни к чему не ведет. И тем не менее, каждый шаг, который делает Я, неизбежно ведет к Я. Однажды оно пробуждается и видит, что никогда не теряло себя. Более ничего — это не нахождение, а просто осознание, что то, что ищет, никогда не найдет, потому что само есть то, что ищет.